Глава 16. в которой друзья попадают в ловушку. Путешественники отправились дальше и неожиданно быстро наткнулись на новых ящеров, которые паслись на травке. «Спокойно, это платиозавр», — тихо сообщил профессор. Он хоть и большой, но вовсе не хищник, а травоядный динозавр. Его прозвали плоским ящером за короткие ноги. В длину он почти 9 метров, лапы у него с острыми когтями, но на других динозавров он не охотится. «Вот другой динозавр, чуть больше обычного человека», показал самоделкин на ящера поблизости. «Так это анхизавр, маленький изящный динозаврик», ответил ученый. Ему, чтобы достать пищу, приходилось вставать на цыпочки. «А вот и мой любимый динозавр!» — обрадовался ученый. «Где?» — удивился Карандаш. И «Я ничего не вижу!» «Вон он, сидит в высокой траве!» — улыбался ученый. «У него такое сложное имя — пондил Первый в истории динозавр, который получил имя. Он больше похож на огромную длинную кошку, которая крадется в траве за добычей. «Какая у него длинная шея?» — удивился шпион Дырка. «Ведь у кошек таких шей не бывает». «У кошек и таких длинных хвостов не бывает», — напомнил Самоделкин. «Он сам длиной 4 метра», — добавил ученый. «Возможно, именно они самые древние динозавры на свете. Больше всего они любят свежие листья» которые сами достают, встав на задние ноги. Друзья шли вперед, разглядывая древних ящеров, которые тут и там попадались на пути. А на другом конце острова, в доме, что находился на самой вершине дерева, сидел повелитель и барабанил пальцами по столу. «Что же делать?» — спрашивал сам себя повелитель, глядя на отражение в зеркале. «Не знаю», — ответило отражение. «Они все еще живы?» — спросил повелитель. «Похоже, что живы», — неуверенно ответило отражение. «А где Кутя-плютя?» — задал третий вопрос повелитель. «Сидит на ветке, боится, что ты его накажешь», — ответило отражение. «Я из него суп сварю с гренками», — устало сказал повелитель но попозже, не теперь. — Позвать его сюда, в дом? — спросило отражение. — Зови это летающее чучело сюда, немедленно! — сверкнул глазами повелитель. — Я уже тут, хозяин. — понуро опустив голову, сообщил попугай. — Они снова спаслись! — кричал повелитель. — Я сделал все, как вы, хозяин, велели. — оправдывался попугай. Насыпал страшному динозавру на хвост волшебный порошок и велел ему немедленно съесть всех путешественников. «Так почему они все живы?» — допытывался хозяин острова. «Они забрались на дерево», — сообщило отражение в зеркале. «На дерево?» — удивился повелитель. «Да, хозяин, они словно волшебники, вбежали на вершину дерева». Прыгая по подоконнику, кричал куте плютя. На огромное, высокое дерево. Я все понял, помрачнил повелитель. Это мамонтовое дерево. На нем очень липкая красная смола. По такому дереву действительно можно спокойно ходить. Они спрятались на самой макушке, продолжал попугай. Они спали на том дереве, вставило слово отражение повелителя, в подвесных гамаках. «Нужно было еще больше насыпать порошка на хвост динозавром и велеть всем ждать, пока путешественники свалятся с дерева!» Нахмурил брови повелитель. «Я так и поступил!» — выпучил глаза попугай. Высыпал весь порошок на хвост самому свирепому динозавру и велел сидеть под деревом. Но они все равно улетели. «Как это улетели? На чем?» — рассердился повелитель. Вокруг дерева кружили гигантские стрекозы, — начала объяснять птица. — Они уселись на стрекоз и полетели на запад, в сторону вашего замка. — В сторону замка? — закричал повелитель. — Я летел за ними, я все видел, — продолжала докладывать птица. Они опустились на землю возле самого вулкана. — Это же рядом с моим домом! — топнул ногой от злости повелитель. «Нужно их заманить в дом», — повелело отражение. «Зачем?» — удивился повелитель. «Там, неподалеку от дома, гнездо рапторов», — напомнило отражение. «Точно!» — обрадовался Кутя-Плюте. «Заманим их в дом, а потом я приведу туда рапторов. Там внутри дома они их и слапают. «Они мне весь дом разрушат!» — рассердился повелитель все в доме поломают». «Ну и пусть поломают, зато динозаврики их съедят и косточки выплюнут», радовался попугай Кутя-плюти. «Ну хорошо», согласился повелитель. «Заманивайте их в мой замок, и динозавров туда же пригласи, только самых страшных и свирепых». «Рапторов», подсказало отражение в зеркале. «Как только они войдут», «Закрывайте двери снаружи покрепче, чтобы никто бежать не смог!» Продолжал повелитель динозавров. «Как же их заманить-то?» Задумался Кутеплютя. «Очень даже просто!» Засмеялся повелитель. «Залетай в дом и кричи несчастным голосом! Спасите на помощь! Помогите!» «А потом что?» Не понимала птица. «Они побегут тебя спасать, а ты быстро вылетай в окно и лети за динозаврами!» Объяснил хозяин глупой птицы. «Насыпь всем динозаврам на хвосты мой чудо-порошок и прикажи всех путешественников съесть!» «Все понял, хозяин!» — решительно выкрикнул Кутя-плютя. «Даю тебе последний шанс!» — сурово сказал повелитель. «Если и в этот раз они спасутся...» то тебе точно не поздоровится. В этот раз все будет шито-крыто, пообещал попугай. Я должен работать, изобретать новые злодейские порошки, чтобы стать повелителем Вселенной, а они меня все время отвлекают от главной работы. Безобразие, сурово объявил отражение в зеркале, бродят по нашему острову, как у себя дома. Не по нашему, а по моему. Погрозил кулаком отражению повелитель. Я тут хозяин, а не ты. Но отражение тоже погрозило кулаком повелителю, потому что отражение всегда так делает. Все, лети, а я буду работать. Потер руки повелитель. Сейчас я изобретаю новый порошок, который сможет превратить тучи в кисель. А зачем превращать тучи в кисель? Удивился попугай. «Это будет мое новое сверхсекретное оружие», — ответил хозяин острова. «Если кто-то посмеет напасть на меня, я посыплю тучки этим порошком, и на моих врагов польется липкий кисельный дождь». «И что случится?» — удивилось отражение в зеркале. «Мои враги увязнут в киселе и не смогут напасть на меня. Понятно?» — спросил повелитель. «Правда гениально». Попугай вылетел в окно и полетел в сторону замка-повелителя. Туда же шли и маленькие путешественники во главе с волшебным художником-карандашом. Путешественники шли по такой высокой траве, в которой запросто можно было потеряться. Трава была выше головы, и поэтому друзья крепко держали за руки друг друга. Вдруг они услышали чьи-то шаги. «Тихо! Сюда кто-то идет предупредил профессор Пыхтилкин. «Кто-то большой или кто-то маленький?» шепотом спросил Дырка. «А какая разница?» удивился Самоделкин. «Если кто-то маленький, то мне не страшно. А если кто-то огромный и страшный динозавр, то нужно удирать», ответил Дырка. «Это кто-то небольшой», сказал Семён Семёныч. «Если бы был огромный динозавр, мы бы его сразу увидели. А у этого зверя, что идет следом, Лапы короткие. Шпион Дырка на всякий случай все же спрятался за спину пирата Бульбуля и осторожно выглядывал оттуда. Так ему было спокойнее. Трава раздвинулась, и мимо путешественников, тяжело дыша, прошел невысокий, но очень грузный динозавр. Его длинный тяжелый хвост волочился за ним по земле. «Это луфынозавр», — определил ученый травоядный динозавр, который встречался в основном на территории современного Китая. «А почему он так тяжело дышит?» — спросил Карандаш. «Наверное, наелся травы до отвала, а теперь идет спать», — решил Самоделкин. «А мне кажется, просто он очень старый динозавр», — подумал вслух ученый. «Ведь ящеры жили до ста лет. Возможно, ему как раз...» около ста лет. Путешественники шли дальше. Трава была такой высокой, что сквозь нее приходилось буквально продираться. Было жарко, и вокруг друзей велось огромное количество самых разных насекомых, которые прыгали, летали и ползали по траве. Вдруг откуда-то сбоку совершенно неожиданно выскочил еще один мелкий динозавр — который начал с огромной скоростью прыгать вокруг друзей, хватая на лету крупных насекомых. «Ой!» — перепугался Дырка. «Чего он тут прыгает?» «Он кого-то ловит», — догадался Карандаш. «Лишь бы меня не тронул!» — отбегая в сторону, крикнул Дырка. Маленький зубастый динозаврик прыгал на задних ногах, ловко хватая стрекоз и жуков зубами. «Это масиоказавр узнал географ. Его очень часто называют «буйным ящером» от того, что он, когда охотится за мелкими насекомыми, прыгает на задних лапах, словно на пружинках. «Какие у него страшные зубы!» — поморщился Самоделкин. «Да, сам он, хотя и небольшого росточка, но зубы у него и в самом деле очень странные», — согласился ученый. Это единственный ящер, у которого зубы растут не вертикально, как у всех людей и зверей, а горизонтально, веером. Наверное, ему так легче охотиться на летающих насекомых», — добавил Семён Семёныч. Путешественники шли дальше и дальше. Скоро высокая трава закончилась. Впереди было поле, а сразу за ним небольшой лес. «Вот за тем лесом и прячется дом повелителя», — догадался Самоделкин. «Нужно напасть на него неожиданно», — задумался Карандаш, усаживаясь на камень отдохнуть. «Вдруг его дом охраняют свирепые динозавры?» «Это вряд ли», — засмеялся Географ. «Почему?» — удивился пират Бульбуль. -буль. «Ведь некоторые хозяева держат возле дома будку со злой собакой, чтобы она воров отпугивала». А повелитель, возможно, держит будку со свирепым кусачим динозавром. У него знак на заборе «Осторожно, злой динозавр», — добавил шпион Дырка. Я собак теперь очень боюсь, — продолжал болтать пират Бульбуль. -буль. Помню, однажды мы с Дыркой ночью в один сад забрались, спел их яблок натаскать. А там как раз злая собака. Она мне штаны в трех местах порвала, — вспоминал шпион Дырка. Еле ноги унес. «А мне то злющее животное, золотой камзол порвало», — добавил Бульбуль. -буль. «Наверное, очень голодное было». «Динозавры не собаки, их на цепь не посадишь», — напомнил Семён Семёныч. «Это дикие и свирепые животные». Некоторые очень сильные и зубами смогут любую самую прочную цепь запросто перекусить. «Кто же, интересно, сможет цепь перекусить?» — удивился Самоделкин. «У всех динозавров мощная пасть и огромные крепкие зубы», — ответил ученый. «Не думаю, что повелитель сумеет кого-нибудь из них приручить и посадить на цепь возле своего дома». «Помните, что кричал этот противный попугай?» — вспомнил неожиданно дырка. «Что у повелителя есть какой-то порошок, который заставит динозавров слушаться за хозяина. только это правда!» «Это все вымысел», — покачал головой Пыхтелкин. «Так не бывает. Все ерунда». «Я тоже не верю», — согласился Самоделкин. «Если бы и был такой порошок, пришлось бы динозаврам его впасть засыпать, а не на хвост» я проголодался!» — вдруг объявил Карандаш. «Ой, я тоже есть хочу!» — сразу оживился шпион Дырка. Самоделкин собрал хворост и принялся разводить огонь. А Карандаш тем временем нарисовал огромную сковородку, которая сразу превратилась в настоящую. «Может быть, мне большую курицу нарисовать?» — предложил Карандаш. «Или котлетки и пожарить их сразу на костре?» Пока художник думал, что ему лучше нарисовать, разбойники пошли погулять. И вдруг вышли на чьё-то огромное гнездо. «Ох ты, яйца!» — обрадовался Дырка. «Какая-то огромная курица их снесла!» Почесал макушку Бульбуль. -буль. «Глянь, какие они огромные!» «Хватай скорее парочку яиц!» — обрадовался шпион. «И я возьму две штуки, больше не донесем. Разбойники схватили яйца и побежали в сторону костра. Сковородка была уже горячая, и разбойники сразу разбили на ней найденные яйца. «Что это такое?» — удивился Самоделкин. «Яичница?» — радовался Дырка. «Смотри, какие огромные яйца мы с Бульболем раздобыли!» «Это яйца бэмби -Раптора. Он очень похож на птицу, хотя летать совсем не умеет, а бегает быстро». От него никто не может удрать ни ящерица, ни лягушка, ни саламандра», — сказал ученый. Путешественники уселись вокруг костра и принялись за обед, который приготовил ученый. Ишница получилась очень вкусной. «А почему его так смешно назвали «Бэмби-раптор»?» спросил Самоделкин. «Название им обычно дают современные ученые» которые первыми обнаруживают кости динозавров», — ответил географ. «Но в этот раз окаменевшие кости маленького динозаврика нашел мальчик. Он решил назвать динозавра в честь своего любимого героя — оленёнка Бэмби». «А он нас не найдет? забеспокоился дырка, доедая обед. «Кто?» — не понял географ. «Ну, этот динозаврик» ответил Дырка, увидит, что яйца пропали и покусает нас. «Да, он хоть и маленький, но очень опасный», — подумал ученый. «Он ведь принадлежит к семейству рапторов, самых опасных и кровожадных динозавров». «Тогда бежим отсюда поскорее», — жалобно попросил Дырка. «Пока он нас не нашел», — добавил пират Бульбуль. -буль. «Бэмби-раптор» решит, что яйца украл другой, более сильный динозавр. Успокоил их Семен Семенович и не станет нас ловить. «Пошли, пошли скорее», — заторопился Бульбуль. -буль. Путешественники потушили костер и отправились дальше на поиски дома-повелителя острова динозавров. Никто из них даже не почувствовал, что за ними, из-за кустов, Уже давно следили несколько свирепых динозавров.